С Петра I обнаруживается двойной факт. Законодательству предстояло, первое, уравнять сословия общими правами и обязанностями, второе, призвать их к совместной дружной деятельности. Попытки правительств XVIII века установить равенство и восстановить совместную деятельность сословий были или робки, или непоследовательны. Появление сословных заседателей в некоторых губернских учреждениях Екатерины, например, в приказах общественного презрения, в совестных судах и прочих, было первой попыткой в этом направлении слабой и непоследовательной. Первое. Екатерина поддержала разобщение неравенством прав, как прежде неравенством повинностей, Второе преобладающее значение дворянства парализовало и эти р у б к и е уравнительные начинания. С конца XVIII века правительство с большой энергией, но не с большой последовательностью, продолжает эту двойную перестройку, во-первых, ослабляя исключительное привилегированное положение одного сословия дворянства, оно начинает сближать между с о б о ю разные классы общества, уравнивая их перед законом, стесняя привилегии одних, точнее, определяя и расширяя права других. Во-вторых, сближая между собою сословия, правительство продолжает подготавлять их к совокупной деятельности. Эта подготовка завершается уже за пределами изучаемого периода земскими учреждениями императора Александра II. Таковы главные явления, которые я изложу в своем коротком очерке. Согласно с изменившимся направлением государственной жизни в изучаемую эпоху, является и новое орудие правительства. До тех пор главным органом управления служило дворянство. Теперь, по мере того, как ослаблялось привилегированное положение этого сословия, главным непосредственным орудием правительства является чиновничество. А при Николае I местное дворянское управление вводится в общую систему чиновной иерархии. Положение 6 декабря 1831 года, и дворянство превращается в простой канцелярский запас, из которого правительство преимущественно перед другими классами призывает делопроизводителей в свои непомерно р а з м н о ж а ю щ и е с я учреждения. Время с 1796 по 1855 год можно назвать эпохой господства или усиленного развития бюрократии в нашей истории. Наперед укажу и последовательность, с какой развивались указанные явления нашей внутренней жизни в изучаемую эпоху.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 Превращение привилегий некоторых классов в общие права всех. Павел превращал равенство прав в общее бесправие. Учреждение без идей – чистый произвол. Планы Павла возникали из недобрых источников, либо из превратного политического понимания, либо из личного мотива. всех более страдали неопределенностью и произволом отношения землевладельцев к крепостным крестьянам. По первоначальному своему значению крепостной крестьянин был тяглый хлебопашец, обязанный тянуть г о с у д а р с т в е н н ы е тягло, и как государственный тяглец должен был иметь от своего владельца поземельный надел, с которого мог бы тянуть государственное тягло. Но Небрежное и неразумное законодательство после уложения, особенно при п е т р е Великом, не умело оградить крепостного крестьянского труда от барского произвола, и во второй половине XVIII века стали нередкие случаи, когда барин совершенно обезземеливал своих крестьян, сажал их на ежедневную барщину и выдавал им м е с я ч и н у месячное пропитание, как бесхозяйным дворовым холопом, платя за них подати. Крепостное русское село превращалось в негритянскую, североамериканскую плантацию времен дяди д о м а Павел был первый из государей изучаемой эпохи, который попытался определить эти отношения точным законом. По указу 5 апреля 1797 года Определена была нормальная мера крестьянского труда в пользу землевладельца. Этой мерой назначены были три дня в неделю, больше чего помещик не мог требовать работы от крестьянина. Этим воспрещалось обеземеление крестьян. Но эта деятельность в уравнительном и устроительном направлении лишена была достаточной твердости и последовательности. Причиной тому было воспитание, полученное императором, его отношение к предшественнице, матери, а больше всего природа, с какой он появился на свет. Науки плохо давались ему, и книги дивили его своей безустанной размножаемостью. Под руководством Никиты Панина Павел получил не особенно выдержанное воспитание, а н а т я н у т о е о т н о ш е н и е к матери – неблагоприятно п о д е й с т в о в а л на его характер. Павел был не только удален от правительственных дел, но и от собственных детей. Принужден был заключиться в Гатчине, создавший здесь себе тесный мирок, в котором он и вращался до конца царствования матери. Незримый, но постоянно чувствуемый обидный надзор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 Французский посол Сигюр, уезжая из Петербурга в начале революции в 1789 году, заехал в Гатчину проститься с великим князем. Павел р а з г о в о р и л с я с ним и, по обыкновению, начал жестко порицать образ действий матери. Посланник возражал ему. Павел, прервавший его, продолжал. «Объясните мне, наконец, отчего это в других?» Европейских монархи г о с у д а р и спокойно вступают на престол один за другим, а у нас иначе. Сигюр сказал, что причина этого недостаток законно о престолонаследии, право царствующего государя назначать себе преемника по своей воле, что служит источником замыслов честолюбия, интриг и заговоров. «Это так», — отвечал великий князь, — «но таков...» обычай страны, который переменить небезопасно. Сигер сказал, что для перемены можно было бы воспользоваться каким-нибудь торжественным случаем, когда общество настроено к доверию, например, к о р о н а ц и и «Да, надо бы на об этом подумать», — отвечал Павел. Вследствие этой думы, вызванной личными отношениями,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 и во внутренней политике. Расширение территории Явление внешней политики чрезвычайно последовательно развивается из международного положения России, какое сложилось в продолжении 18-го столетия со времени Петра Великого. Явления эти так тесно связаны друг с другом, что я сделаю их обзор до последней турецкой войны,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 по присоединению Финляндии с а л а н д с к и м и островами по договору со Швецией 1809 года, продвижением западной границы по присоединению царства Польского по акту Венского конгресса и границы юго-западной по присоединению Бессарабии по Бухарестскому договору 1812 года. Но как скоро государство стало в своей естественной границе, внешняя политика России раздвоилась.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 На Тереке и з д а в н о существовали русские казацкие поселения. Таким образом, ставши на Кубани на Тереке, Россия очутилась перед Кавказским хребтом. В конце XVIII столетия русское правительство совсем не думало переходить этот хребет, не имея ни средств, к тому ни охоты, но за Кавказом среди магометанского населения прозябало несколько христианских княжеств, которые, почуяв близость русских, начали обращаться к ним за покровительством.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 признал ц а р е м Грузии преемника Ираклия Георгия XII. Этот Георгий, умирая, завещал Грузию русскому императору. И в 1801 году волей-неволей пришлось принять завещание. Грузины усиленно хлопотали о том, чтобы русский император принял их под свою власть. Русские полки, вородившись в Тифлис,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 Нужно было для безопасности пробиться и на восток, и на запад. Западные княжества были все христианские. Это были и Меретия, Менгрелия и Гурия по течению Риона. Следуя примеру Грузии, и они, одно за другим, признали подобной ей верховную власть России. И Меретия, Кутаис при Соломоне в 1802 году, Менгрелия, при Додиане в 1804 году, Гулия, а Зургетты в 1810 году. Эти присоединения привели Россию в столкновение с Персией, от которой пришлось отвоевывать многочисленные зависимые от нее ханства – Шамахинская, Нухинская, б а к и н с к о е Эриван, н а х и ч е в а н с к о е и другие. Это столкновение вызвало две войны с Персией –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 В следующие годы докончено было завоевание Западного Кавказа. к о н ц у этой борьбы можно признать 1864 год, когда покорились последние независимые черкесские аулы. Такой сложный ряд явлений вызвало завещание Георгия XII Грузинского. Ведя эту борьбу... Русское правительство совершенно искренне и неоднократно признавалось, что не чувствует никакой потребности и никакой пользы от дальнейшего расширения своих юго-восточных границ. Совершенно так же расширялась территория и за Каспийским морем, в глубине Азии. Южные границы Западной Сибири и з д а в н о беспокоили кочевые киргизы, населявшие северный Туркестан. В царствовании Николая эти киргизы были усмирены, Но усмирение это привело Россию в столкновение с различными ханствами Туркестана – к а к а н д о м Бухарой и Хивой. п о д д е р ж и в а е м о е своими единоплеменниками, население этих ханств начало сильнее тревожить юго-восточные пределы Руси. Рядом походов 1864-1865 годов под командой Черняева и Веревкина были почти завоеваны сначала ханство к а к а н с к о е потом Бухарское. Из завоеванных владений в 1867 году было образовано туркестанское генерал-губернаторство Насыр Дарье. Тогда разбойничью роль, от которой должны были отказаться оба ханства, приняли на себя хивинцы, отделенные от н о в о й границ России песчаными степями. Рядом походов, начатых в 1873 году под начальством генерал-губернатора ташкентского Кауфмана и законченных Тикинской э к с п е д и ц и и Скобелева 1880-1881 годы, завьевана была и хива. Таким образом, юго-восточные границы России, сами собою, дошли либо до могущественных естественных преград, либо до преград политических. Такими преградами являются хребты Гиндукуш, Тяньшань, Афганистан, Английская Индия и Китай. Восточный вопрос Итак, в продолжении XIX века юго-восточные границы России постепенно отодвигаются за естественные пределы неизбежным сцеплением отношений и интересов. Совсем иным направлением отличается внешняя политика России на юго-западных европейских границах. Я сказал, что здесь с начала века усвоены были новые задачи. Кончив политическое объединение русского народа, территориальное собирание русской равнины, здесь Россия предпринимает политическое освобождение других национальностей, связанных с русским народом родством, либо племенным, либо религиозным, либо религиозно-племенным. Но эта задача не сразу далась России, выработалась и усвоилась ею постепенно, даже не без стороннего внушения. В XVIII веке в царствовании Екатерины еще не понимали религиозно-племенных задач внешней политики, не стремились обдуманно к политическому освобождению родственных народностей. Во внешней политике по отношению к Турции и к Польше господствовала одна простая цель, которую можно обозначить словами «территориальное урезывание враждебного соседа с целью округления собственных границ». у врагов просто отнимали смежные земли чтобы исправить собственные пределы исправляя свои границы наконец дошли на юге до пределов далее которых нельзя было вести прежнюю политику именно нельзя было по двум причинам теперь русские войска остановились перед такими областями турции которые либо нельзя было присоединить к империи не возбудив страшй н о тревоги на западе либо неудобно было присоединять по отсутствию прямых географических связей их с империей. Так из политики территориального урезывания соседа развился другой план, политика раздробления соседа. Присмотревшись к Турции, увидели, что это не цельное тело, а куча разнохарактерных народностей. Тогда и решили постепенно обособлять эти составные части двояким способом. или деля их между сильными державами Европы, или восстановляя из них государства, некогда существовавшие в пределах нынешней Турции. Отсюда развивается двойная политика по отношению к Турции, политика ее международного раздела, подобно польским, и политика исторических реставраций.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 Из Молдавии, Валахии и Бессарабии образуется независимое государство, Докийское, термин в ы ч и т а н н ы й из средневековых летописцев. Из коренных областей Европейской и, если можно, Азиатской Турции образуется восстановленная Византийская империя. Босния и Сербия даются Австрии вместе с владениями Венеции на материке, которые в возмездие за то п о л у ч а е т м а р е ю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 Подобным хаосом отличается и план, предложенный в 1800 году р а с т о п ч и н н ы м императору Павлу. И считая Турцию неспособной существовать, р а с т о п ч и н думал, что лучше всего разделить ее с Австрией и Францией. Россия берет себе Молдавию, Болгарию и Румынию, отдает Австрии Валахию, Сербию и Боснию, а Франции – Египет.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 Но с самого начала XIX века различные условия, частью возникавшей в самой православно-славянской среде, частью навеянной со стороны, подсказывали русской политике новые начала, которыми она должна была руководствоваться. Все эти условия выходили из одного источника, составляющего х а р а к т е р н о е я в л е н и е международной европейской жизни истекшего века.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 С первых лет века различные племена Балканского полуострова начали шевелиться, поднимая восстание, они обращались за помощью к России, напоминая ей свое религиозное или племенное с ней родство. Эти религиозные и племенные связи и указали русской политике начало, во имя которых она стала действовать против Турции. Первое выражение т е х начал находим в сочинении одного славянского публициста а вызванным восстанием сербов. В конце 1803 года поднялись с е р б о Восточной Сербии. Митрополит австрийских сербов э, Стратимирович, чтобы помочь единоплеменникам, в 1804 году переслал в Петербург записку или начертание о восстановлении нового славяно-сербского государства.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 Смотря на положение атаманской порты, надо бы надумать, что этот процесс, начавшийся в минувшем веке, еще не кончился. Судьба Македонии, Боснии, Герцеговины, Албании. Итоги внешней политики Итак, на юго-западных границах внешняя политика России разрешала совсем не такую задачу, какая разрешалась ею на окраине юго-восточных. Эту задачу можно выразить такими словами – призвание к политическому бытию славянских и православных племен Балканского полуострова по мере их политического пробуждения. Это стремление вносит новое начало в международную жизнь Европы. В XIX веке, как я сказал, с особенной силой пробивается национальный принцип в международной жизни Европы. Принцип этот повел европейские народности к стремлению смыкаться в крупные национальные тела, к соединению в одно целое прежде раздробленных частей одного народа. Западная Европа постепенно стягивалась, кристаллизовывалась, образуя большие национальные державы. Программа внешней русской политики является противовесом этой национально-политической кристаллизации Европы. Россия постепенно вводит в семью европейских государств мелкие племена, давая им политическое существование. Трудно сказать, есть ли это стремление действительно новое международное начало или только является первым моментом того же процесса, какой совершался на Западе. Едва ли эти мелкие православно-славянские государства положат начало политическому раздроблению Европы, или они сами со временем сольются. в одну огромную православно-славянскую державу. Это вопрос, разрешение которого лежит за пределами нашего исторического кругозора.